Медиумические проявления. 15 октября 35-го. Мне грустно было читать, что кто-то все еще восторгается медиумистическими особенностями и называет их дарованиями. В учении и на Востоке состояние это рассматривается скорее как несчастье. И я много писала об опасности медиумизма.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 Одно описание госпожою Ха, ее видений, уже свидетельствует о прикасании к низшим слоям астрала. Не нагромождение, но красота, величие, простота сопутствуют ясновидению. Также обстановка, в которой развивались эти способности ее, доказывает, что мы имеем дело именно с медиумизмом, но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 Не приблизиться к человеку, живущему среди паров алкоголя и за деньги, предсказывающему будущее. Это было бы жестокой профанацией священного знания и сокровенных дарований духа. Потому единственная помощь, которую можно оказать госпоже Ха, это посоветовать ей забросить все книги по магии и временно прекратить занятия по гаданию и так далее. Пусть усилит труд и читает книги учения жизни, которые тоже должны быть ей пояснены, и, главное, пусть очищает себя духовно, пусть запретит себе слушать зовы из астрала и сосредоточит свое внимание и сердце на облике избранного учителя.